Глава четвертая Следующая неделя прошла довольно своеобразно. Как мне удалось выяснить, Гектор и Ками, которая бесилась от такого сокращения, если и состояли в каких отношениях, то исключительно дружеских. Вместе они представляли собой весьма колоритную парочку. Спокойный, уравновешенный Альф Резко контрастировал со взбалмошной и дерзкой чародейкой огня, однако это не мешало ему заботиться о девушке, как и ей о нем. Я тоже отлично вписалась в их компанию. Да и как иначе? Папенька всегда говорил, что я могу найти подход к любому существу, а он, вот он, он бы врать точно не стал. «К любому!» Кроме драконов, разумеется. Потому что решение проблемы гадского ректора у меня по-прежнему не имелось. «Эра, тебе поможет только чудо!» В сотый раз повторила Камила вечером накануне вступительного экзамена. «Мало того, что он видел тебя, так ты ему еще и дурак на спине написала». «Я думала, он не заметит», — ответила я, кисло копаясь в тарелке. Вот сегодня у меня и аппетита особого не было. На душе скреблись кошки, кусок не лез в горло, а голову занимали мысли об Эйдоне Драксисе. В основном нецензурные. Да даже если бы он и не заметил, все равно вариантов не было. Махнула вилкой огневичка. Он ненавидит ледяных. Он бы тебя точно завалил, причем в самом паршивом смысле этого слова. Фу, когда речь идет о ректоре... У этого слова все смыслы паршивые, даже вопреки красоте. «А может, на жалость надавить?» — прикинула я вариант. «Я могу даже прослежиться». И в подтверждение своих слов скривила самую печальную физию, какую только могла. «У тебя запор?» — спросил удивленно Гектор, что ненадолго выходил из столовой и теперь вернулся. «Говорят, э...» «Люди страдают таким из-за пищи альвов, но я...» «Что? Запоры так...» «Можешь не объяснять!» <смех> — расхохоталась Ками. <смех> «Нет, у, у нее печаль, хотя одно от другого все равно недалеко». Смеялась девушка громко, с чувством, она вообще была чрезмерно шумной. Даже удивительно, как тихий и рассудительный альв Терпел эти ее приступы эмоций. «Ладно», — вздохнула я, — «пойду соберу вещи и еще раз попробую пробежаться по возможным вопросам экзамена». «Ой, чего там тебе собирать?» — фыркнула Камила. «Блузочки свои, старушечьи. Идем лучше прогуляемся, и без того всю неделю дома над книгами тухло». Ну что ж, тут на самом деле огневичка попала по обоим пунктам. Во-первых, я действительно всю эту неделю повторяла материал. Потому что другого выхода, кроме как поразить ректора своими знаниями, я не видела пока что. Хотя логика подсказывала мне, что эффективно поразить его можно только внезапным ударом по темечку. Ну, чтобы вырубить. А после самой за него все ведомости подписать. Ну, а во-вторых... Ой, вещи, доставшиеся мне от той бабуси, я их прям не особо-то разбирала. Так, откопала пару самых приличных, которые с натяжкой можно было бы назвать не пыльный раритет, а стильный винтаж. А остальное же по-прежнему лежало в чемодане, на который Камила периодически совершала покушение. Называя себя стражей всех кучурье, огневичка порывалась сжечь все его содержимое, как опасное для ее тонкой душевной конструкции. В качестве альтернативы она предлагала мне свои собственные вещи, почему-то упуская из виду то, что ее верхние объемы были раза в два больше моих. Да и зеленые цвета, которые предпочитала Ками, смотрелись на мне совершенно непотребно, превращая в подобие жабы. «Ну так, — нетерпеливо повторила Камила, — идем!» Предложение «погуляй», хоть и показалось мне заманчивым, но какое-то время я все же поломалась. Ой, точнее, ломались остатки моей совести и ответственности, да и то совсем недолго. «Хорошо», — кивнула я, отложив вилку, — «только ненадолго». «И я буду просто смотреть, потому что монет осталось совсем мало». «Ой, одним бокальчиком я тебя угощу!» — довольно хлопнула в ладоши Камила. «Вернешь потом, как заработаешь. Гектор, собирайся! Сводим нашу снежинку в драконью таверну!» Драконьей таверной оказалось небольшое заведение с вывеской в форме головы дракона. Располагалось оно не так далеко от дома Гектора, и, что примечательно, крылатых рептилий среди посетителей было крайне мало. А вот Камила сюда частенько заглядывала. Ее узнал бармен и несколько местных. «Садитесь, сейчас принесу нам чего-нибудь выпить». Огневичка швырнула свою сумку за ближайший свободный столик и умчалась. Я даже не успела крикнуть ей, что мне пока двадцати одного нет, а значит, нельзя ничего крепче вина. «И часто вы тут бываете?» — спросила повнимательнее, оглядываясь вокруг. В таверне царил полумрак, заведение освещали лишь свечи и магические огоньки. Центр зала был свободен для танцев, но пока пустовал. Вдоль стен располагались столы, большую часть которых занимали компании молодых людей, парней и девушек, притом весьма разномастных. Чаще всего встречались люди-чародеи. Но были и альвы, и эльфы, носители истинной магии земли, и даже летуны, магия воздуха. Хотя без крыльев последних отличал лишь цвет глаз и некоторая, ну, скажем так, порывистость жестов. «Летом почаще, с началом учебы только на выходных», — пояснил Гектор. «Тут недорого и вкусно, и хоть таверна верно далеко от академии». Ее облюбовали студенты. О, -о, -о, о Так это то самое место, где тусуются адепты? Класс! — А почему здесь так мало драконов? — поинтересовалась в некотором недоумении. — Академия — это драконья, как и таверна, впрочем. — Они в другом месте собираются, — хмыкнул Альв. А-а-а! Протянула я с пониманием. — Ну да, ну да, еще бы гордые крылатые тусили с простыми смертными. Но куда им до нас? — Просто у драконов обычно больше денег, поэтому они предпочитают место поближе, хотя всегда зовут с собой и других, — добавил Гектор, увидев мой скептический взгляд. Тем временем к столику вернулась камень с тремя бокалами чего-то красного. «Что это?» — спросила я, принимая напиток и подозрительно принюхиваясь. Пахло ягодами с можжевельником. «Это коктейль «Улетный драйв». Очень понятно, — ответила огневичка, опустошая свой стакан. «Ты же в курсе, что мне завтра надо хорошо сдать экзамен. Ну вот поглядите-ка на нее, ее угощают, а она выпендривается!» — скривилась Камила. «Ну пей давай, до дна!», до дна... Не хотелось. Но напиток оказался настолько вкусным и совсем не крепким, что я выпила. Впрочем, спустя минут пятнадцать я поняла, что название он свое полностью оправдывал. Голова закружилась, пол начал странно дрожать под ногами, а камень тем временем принесла еще один, тоже за свой счет. Я пыталась отказаться. Но... Да-да-да, в итоге я напилась, хотя, честное слово, делать этого не собиралась. Остаток вечера, ну, точнее, уже ночи оставил после себя смутные обрывки вместо воспоминаний. Кажется, я танцевала на столе, потом требовала еще улетного коктейля, но мне принесли зеленое счастье эльфа. Счастье оказалось эйфорией. «Я снова танцевала, теперь уже на барной стойке, на пару с каким-то остроухим». Затем, вроде бы под громогласное скандирование «Снежинка, давай!» выпила подряд три водоворота страсти и попыталась наколдовать метель прямо в таверне. Но вместо этого лишь, ой, заморозила стойку и позорно с нее навернулась, разбив пару стаканов заодно. А дальше, вот что было дальше... Я уже не помнила. Ой, надеюсь, что ничего неприличного. Вставай, снежинка! Меня разводил громогласный вопль Камиллы. С трудом разлепив глаза, промычала в ответ что-то невнятное. «Ой, сколько сейчас времени!» «Вставай, — говорю! Если не встанешь, то я поджарю твой тощий зад. Вступительный, между прочим, через час!» Не отставала огневичка. «Через час? Так нам же еще до Академии добираться!» Подскочив, я тут же упала обратно и застонала, схватившись за голову. Мне было демонски плохо. «Если тебя осташнит на мою блузку, то одним задом ты не отделаешься», — предупредила Ками. «Внизу остался завтрак, но ты можешь пролежать еще пять минут, и я его тогда съем». «А почему ты такая бодрая?» — спросила с некоторым подозрением, во второй раз попытавшись принять вертикальное положение. — И где Гектор? — А он уже ушел. — А бодрый я, потому что Альф владеет истинной магией воды и вывел из меня весь алкоголь. И себя тоже. А -а -а -а — А из меня почему не вывел? Господи, снежные демоны, я больше никогда не буду пить. Оно того не стоит. А потому что ты кричала, что хочешь сохранить в себе остатки пламени дракона, чтобы утром подышать именно нашего ректора, фыркнула Камила. Давай скорей, а то опоздаешь. И застучав каблуками, она убежала вниз. Зазвенела посуда, Огневичка доедала мой завтрак. До академии мы бежались, даже не слись. Я, голодная и злая, трясла чемоданом, проклиная и улетный драйв, и счастье эльфа, и водоворот страсти. Ладно, хоть вещи теперь стали немного полегче. Гантель решила оставить у Гектора на радость временным жильцам, которым он сдавал дом. Камила вышагивала налегке. Как второкурсницу, ее не ждали никакие экзамены, и поэтому свой багаж она отправила заранее, оставив лишь легкую сумку. Да уж, надеюсь, все это будет не зря, иначе клянусь. — Я огрею ректора вот этим самым своим чемоданом прямо по наглой роже. — Эйра, ты что, совсем бегать не умеешь? — возмутилась Камила, обогнав меня. — Ты словно вялая мышь, плетешься еле-еле. — И кому из нас двоих нужно торопиться на экзамен? — Ага, конечно. Она-то год на факультете боевой магии отучилась. После их полигонов грех не заиметь хоть какую-то выносливость и подготовку. Ну, во-первых, у меня похмелье, во-вторых, я с бегом не дружу, и, в-третьих, раз такая умная, то неси мой чемодан». Дыша через раз, просипела я в ответ. «Нет, еще немного, и я полягу, так и не добравшись до цели. А господину Драксису даже стараться не придется, чтобы завалить меня, потому что валить будет некого». «Ладно, давай сюда». — фыркнула огневичка, подхватив мои вещи. «Ой, нуешь, так будто дракона на хребте тащишь!» Обрадовавшись, я набрала скорость, но сдулась сразу через пару кварталов. «Не-не-не-не, совершенно точно заявляю, спорт — это не мое. Вот бы Ками вместе с чемоданом и меня могла дотащить». А почему Гектор нас ждать не стал?» — спросила я, пытаясь перекричать бешено колотящееся сердце. — Ой, и сейчас бы полежать. Желательно на чем-нибудь мягком, но, если честно, и асфальт вполне сгодится. Ему нужно было добраться в академию до начала приема студентов. Отмахнулась Ками, сокая каблуками по брусчатке. — Ага. — О, вот как она может столь быстро? передвигаться на такой шпильке. — Сразу видно, будущий боевик, а ты, Эйра, тебе еще ректора своим пламенем дракона поражать. Вдох, выдох, вдох, выдох. — Снежинка, сейчас я тебе дам очень важный совет на будущее, причем абсолютно бесплатно! — провозгласила Ками, остановившись чуть впереди и поджидая меня. — И какой? «Не умеешь пить, не пей!» «Ой, спасибо, это весьма ценно. И главное, как никогда своевременно!» Пробурчала я, еле переставляя ноги. «Зато в академии ты теперь звездой будешь, если вдруг ректор сегодня на экзамен не придет!» Продолжила подруга. «Или наоборот, еще быстрее вылетишь, если ему кто-то о вчерашнем расскажет!» «Ну-ка, ну-ка, поподробнее!» От неожиданности я даже остановилась. Это чего же я там такого натворила? Смутно помню. — Нет уж. Будет тебе мотивации шагать резвее. Вот поступишь, тогда расскажу. Фыркнула вредная огневичка и вновь заспешила вперед, цокая каблуками. Чемодан мой она несла легко, точно пушинку. — Ладно, ладно, Эйра, соберись. Ты сильная, ты сможешь. Сейчас добежишь, и даже останется еще немного времени, чтобы отдышаться. Вон уже и ворота Академии видны. О, нет. Я прищурилась, решив, будто счастье эльфа сыграло со мной злую шутку, и мне показалось. Но нет. Определенно увиденное мною происходило на самом деле. Прямо за узорными воротами стоял ректор Эйден Драксис, что хмуро взирал на последних опаздывавших уже студентов. Но вот не это было самым ужасным потому что дальше, по улице, все к тем же воротам спешил хорошо одетый беловолосый господин. Мой отец! Да снежные же демоны! Откуда он тут взялся? Хотя ясно откуда. Небось за мной приехал, чтобы забрать обратно домой и выдать замуж. Письмо мое он видел и после побега наверняка догадался, куда именно я отправилась. Все же дураком папенька никогда не был. Позабыв про усталость, похмелье и нелюбовь к бегу, я стартанула с такой скоростью, что даже Камила рот от неожиданности раскрыла. «Вот, Эра, можешь же, когда хочешь!» А нужно было всего лишь получить хороший мотивационный пинок и, перестав ныть, зашевелить боками. Отец тоже заметил меня. На самом деле мой спринт заметила вся улица и прибавил шагу. Спасала пока только то, что папенька был куда как подальше. Ну, еще и наличие у меня весьма весомого аргумента, заставлявшего двигаться на пределе возможного. Свадьбы с Хавьером Фростом, впрочем, судя по тому, как быстро отец приближался, его аргументы были не менее внушительными. Надо стать еще быстрее. «Беги, Эйра, беги!» Вдогонку проскандировала мне Камилла. Она не слишком поняла причины такой прыткости, но полела за меня всей душой. — Эйрвин Десол, остановись немедленно! — закричал папенька, увидев, что за мной явно не поспевает. Я промолчала, экономя дыхание. Вот никогда так быстро не драпала. Ну, ну, ну, разве что однажды, когда меня поймали за прогулом школьных занятий по этикету. Но там папа, кажется, поддался, оценив мое упорство. Хмурый ректор, скрестив руки, на груди стоял и молчаливо смотрел за разворачивающимся перед ним представлением. «Так, куда? Куда спрятаться, чтобы меня не поймали?» Пролетев сквозь ворота Академии, я нырнула за спину дракона. «Ректор ведь ненавидит магов льда!» Вот и направим его ненависть в нужное для меня русло. Отец же ведь тоже ледяной чародей. Вредный дракон сделал шаг в сторону, но я вцепилась в полы его сюртука, не пожелав покидать своего убежища. Отец же, наконец добравшись до ворот, остановился на территорию Академии. Он ступать пока не спешил. «Что вы себе позволяете, Десол?» прошипел ректор, пытаясь отцепить мои руки. «А, не выйдет! Пальчики-то у меня цепкие!» «Это мой отец!» И кнов прошептала я в ответ. «Да я уже понял, ваше сходство очевидно!» «Господин...» Вступил в диалог папенька, вопросительно вскинув брови. «Эйден Драксис!» Сквозь зубы выдал дракон. Тон его едва ли был близок к вежливому. Значит, и впрямь это не я такая противная, а ему действительно Магильда не нравится. Вот интересно, почему? Быть может, его какая-нибудь ледяная чародейка обломала с любовью, но в смысле сбежала от помолвки, как я от Хавьера. При звуках драконьего имени в глазах отца промелькнуло узнавание. Но оно понятно. Фамилию Драксис носил императорский род. Еще полсотни его побочных ветвей и столько же однопамильцев. Впрочем, Драксисы в «Империи драконов» были весьма распространены. «Извольте выдать мне мою дочь, господин Драксис», — чуть склонив голову, попросил отец. «Да с превеликим удовольствием», — ответил ректор. «Если вы сможете ее отцепить». «А знаете, почему папенька хочет меня забрать отсюда?» Встав на цыпочки, жарко зашептала я. «Он говорит, что ваша академия — отстой, что тут работают только ленивые бестолочи, а ректор и вовсе отожравшийся хам, и что лучшее образование могу льда, могут дать только на севере». «Ну, ложь вышла весьма кривенькая». «Но на что-то более радикальное и складное у меня времени не было. С другой стороны...» С учетом последних событий мои слова являлись вполне искренними, от души, так сказать. «Пощекочите, она боится щекотки», — посоветовал отец, не услышав мою пылкую речь, а затем уже обратился ко мне. «Эйра, вылезай сейчас же. Мы все обсудили, и тебе совсем не место в этой академии». Я почувствовала, как после его слов спина дракона напряглась, а дыхание стало более тяжелым. «Ой, папенька, продолжай, продолжай! Ты прямо очень даже в тему решил меня поубеждать!» «И почему же это ей не место здесь?» — фыркнул ректор. «Вы считаете, что в Академии Льда она получит более достойное образование?» Я «Считаю, что ее будущее вас совсем не касается. Эйро, выходи. Я взял билеты на портал, тебя уже ждут в Северной Цитадели». «Ага, конечно. Знаю я, кто меня там ждет, и это явно не преподаватели. Учебный год ведь не только в Дераклеоне начался, а значит, и Хавьеру пришлось вернуться обратно в Академию. Впрочем, то, что знала я, не знал ректор». «Каждый вправе сам выбирать, где ему учиться!» — холодно произнес дракон. «И если Эрвин де Сол выбрала Академию Драконов, значит, она будет учиться именно здесь!» «Моего отца ответ ректора, ну, разумеется, не устроил. Если сперва он злился только на меня...» то сейчас под его гнев попал и дракон впрочем папенька всегда хорошо умел прятать свои чувства вот и теперь его выдавали лишь трепетавшие крылья носа да едва поджатые губы и то я заметила это лишь потому что хорошо знала его и уже научилась определять настроение родителя по таким незаметным и маленьким для постороннего глаза деталям зачем вам это бестолочь «Господин Драксис?» — спросил отец совершенно спокойным тоном. «Ой, а когда у него левая бровка вот так вот чуть хмурится, это значит, что он готов убивать. Отойти бы ректору от греха подальше. Итан де весьма сильный маг. Или нет, лучше не отходить, чтоб меня не зацепило. Дракона не жалко, он противный, а я у себя одна». «Каждый житель Империи с магией имеет право на обучение. Это ее решение поступить в Академию Драконов», — твердо ответил ректор. Вот он своей неприязни ничуть не скрывал. Все же драконы всегда были излишне эмоциональными и импульсивными созданиями из-за истинной магии огня, бурлящей в их крови. «Все знают, что вы недолюбливаете магов льда». — возразил отец. — Вы хотите назвать меня предвзятым? Ректор задышал чаще. — Ей нет двадцати одного. Зашел с другого конца папенька. — Эйра пока находится под моей властью, и я имею право... — На территории Академии не действуют законы империи. Все адепты подчинены лишь уставу нашего заведения. Впрочем, вы сами наверняка это знали. — отрезал дракон. — Ну вот умеет же быть лапочкой, когда захочет. Однако не успела я до конца проникнуться к нему хоть капли симпатии, как ректор обернулся, бросив на меня крайне нехороший взгляд. Причем настолько нехороший, что я даже закашлялась. Кажется, он уже пожалел о своем решении, но брать слова обратно не собирался и теперь планировал оторваться на мне по полной во время учебы. «Тогда я обращусь к императору», — пригрозил отец, однако дракона это не смутило. «Обращайтесь», — пожал плечами он. «Уверен, что вам ответят отказом. Правила едины для всех». Папа поджал губы, раздумывая, чтобы еще такого сказать. Глядел он при этом на меня, и я поняла, что не получу карманных монет еще ближайшие, ну, как минимум полгода. Ладно, ладно, главная цель выполнена. Я смогла даже обдурить дракона. Айда Эира, Айда, молодец. А сейчас извините, господин Десол», — заявил ректор. Вот-вот начнется вступительный экзамен, нам пора. И взяв меня за руку, дракон потащил в сторону академии. Эира, господин Драксис, подождите секунду. Нас нагнала Камила на перевез с моим чемоданом. Из-за могучей спины своего невольного защитника я видела, как она наблюдала за спором со стороны. А, -а, -а студентка Чарвис. Вижу, вы устроились насильщиком. Скинул брови ректор, не сбавляя шага. Вот при обращении к огневичке тон то его был вполне нормальным, даже дружелюбным. Вот вам дискриминация на лицо. А, а, а. Ничуть не задетая кивнула камень, подмигнув мне. «Да у снежинки не мышцы, а так одни слезы. Как такими ручонками и веточками тяжести таскать? И куда, собственно, мне сейчас тащить ее чемодан?» «Полигоны быстро это исправят», — фыркнул дракон. А, тащить можете к экзаменационной аудитории. Вашей, как вы выразились, снежинке еще вступительность сдавать. Заодно и проводите». Он, наконец, отпустил мою руку и, наклонившись, тихо добавил на ухо. Может, я и не стану варить тебя, но не думай, что теперь все хорошо, потому что на учебе я сгоню с тебя столько потов, что ты еще пожалеешь. А после быстрым шагом он удалился прочь. Ну вот, так я и думала. «Но ты даешь, Эйра!» — восторженно проговорила Камила, глядя ректору вслед. «Ты — Как такое провернула? Ты что ему сказала? Специально с отцом договаривалась? — Не специально. Он вообще меня замуж отдать хочет, а не в академию. Но если мы так и продолжим стоять, то опоздаем, и тогда учебы мне точно не видать. И я ткнула подругу локтем. — Ну тогда бежим! Подхватилась та и стартанула. Вздохнув, я побежала за ней. Ой! Кажется, на рывок до ворот ушли все мои силы, и нового ждать в ближайшее время не стоит. И без того сегодня перевыполнила свою годовую норму по физической подготовке. Даже с запасом на пятилетку хватит. Счастье, что Ками и впрямь решила проводить меня до самых дверей зала, где проходила первая часть экзамена. Вот лично я бы заблудилась и непременно опоздала. Словно в насмешку, эта аудитория располагалась в самом дальнем отхода крыле. А, быть может, это и специально сделали, дабы отсеять слишком нерадивых студентов вроде меня. Однако огневичка ориентировалась в замке вполне уверенно, и мне оставалось лишь не отставать. Поворот направо, длинный широкий коридор, по краям которого висели портреты драконов, лестница, едва не стоившая мне легких, а вот дальше я устала запоминать. Переходы мелькали, от ярких гобеленов рябило в глазах, а стены прыгали перед глазами, или я э, прыгала перед стенами. В общем, спустя какое-то время, столь резвого бега с препятствиями, сознание мое окончательно отключилось, оставив лишь упрямство. «Снеженка, вперед! Последний рывок!» «Могу подпалить зад для ускорения», — скомандовала Камила, когда я уже думала, что умру раньше, чем доберусь до цели. «Что?» «Опять подпалить? Ой, ну дался же ей мой зад!» Все же я действительно ускорилась и, обогнав еще парочку поступающих, влетела в аудиторию. Перед этим успела услышать напутственное. «Буду ждать тебя в общем зале после того, как ты все сдашь». «Ну, прекрасно. Знать бы еще, где этот общий зал. Впрочем, разберусь». У второкурсников вместо экзамена наверняка тоже есть какие-то свои дела. Пытаясь незаметно отдышаться, я прошла к ближайшему свободному месту и села, опустив голову. Боже мой, выгляжу сейчас наверняка как свекла вареная, лицо красное от бега, глаза выпученные. Спустя пару минут дверь аудитории открылась в последний раз, и внутрь зашел пожилой, но очень импозантный дракон. Щелкнув замком, он обвел абитуриентов пристальным взглядом желтых глаз. На мне дракон особенно задержался, после чего едва заметно скривился. Ну вот, еще один ледоненавистник. Впрочем, Гектор меня предупреждал. Приветствую всех желающих пополнить ряды адептов Академии драконов Гераклиона. Сухо произнес он в воцарившейся тишине. «Меня зовут господин Бэксвилл, а ваши имена я запомню только после того, как вы перейдете на второй курс. Теперь к делу. Если вы здесь, значит, приемная комиссия сочла ваши анкеты и навыки, достойными внимания. Теперь...» Вам нужно лишь подтвердить свою квалификацию и доказать, что это не ошибка, и вы достойны находиться в лучшем учебном заведении империи. Ну вот, заладил, достойны, достойны. Или дедушку какие-то комплексы мучают. Первая часть экзамена будет представлять свою проверку вашей теоретической базы. Когда я переверну часы, перед каждым из вас... Появится лист с заданиями и ручки для ответов. Все зачаровано особым образом, так что лучше не пытайтесь списать. Разговаривать друг с другом запрещено. Покидать аудиторию до окончания тестирования запрещено. — А если нам надо будет отлучиться по нужде? — перебил его звонкий девичий голос. Все, в том числе и я, обернулись в ту сторону. Маленькая эльфийка с гладко зачесанными черными волосами и слишком заумным выражением лица сидела, сложив ручки перед собой, как послушная пай-девочка. «Абитуриентка!» — дракон нахмурился. Эльфийка уже было открыла рот, чтобы представиться, но мужчина не дал ей этого сделать. «Впрочем, неважно». Ведь если вы и дальше будете проявлять такое неуважение, то надолго здесь не задержитесь. Жестко усмехнулся Бэксвилл. Прежде чем обратиться к профессору в следующий раз, извольте поднять руку, спросить разрешение, представиться. А что касательно вашего вопроса? — То ответ отрицательный. — Терпите, вы уже давно не дети. Эльфийка кивнула, едва ли не плача. — Снежные демоны, да он же настоящий садист. А я-то думала, что ректор злодей, но по сравнению с этим он просто душка. Какая-то не академия драконов, а академия кошмаров. Надеюсь, господин Бэксвилл не будет вести у меня ни одной лекции. «Еще вопросы есть?» Тем временем мрявкнул дракон, посмотрев от чего то точно на меня. «Так, Айра, не волнуйся, а то скоро до паранойи доживешь. Он ни магов льда недолюбливает, он вообще все живое ненавидит». «Тогда время пошло!» Не дождавшись ответа, господин садист перевернул песочные часы